Глава 7. Последствия. Устраиваемая миссис Честер ярмарка была аристократическим мероприятием, в котором участвовали лишь избранные. Поэтому юные девушки из округи были чрезвычайно заинтересованы в этом событии и считали за великую честь, если их приглашали присматривать за прилавком. Эми эту честь оказали, а Джо нет. Что было удачи и для Джо, и для посетителей ярмарки, так как в этот период её жизни она всё ещё была колючей, как ёж. И ей предстояло набить немало шишек, прежде чем она научилась ладиться с окружающими. Надменную и искушную старшую мисс Марч оставили в покое, а зато таланту и вкусу Эми не дали пропасть даром. Выделив ей прилавок с картинами и рисунками, которые она старательно подготовила, раздабыв подходящие и весьма ценные экземпляры на продажу. Всё шло как по маслу до самого последнего дня перед открытием ярмарки. В тот день случилась небольшая ссора. Почти неизбежное, когда двадцать пять молодых и старых женщин пытаются работать вместе и при этом у каждой из них имеются собственные предубеждения, а некоторые даже питают друг другу тихую вражду. Мэй Честер сильно завидовала Эми, поскольку та была всеобщей любимицей, и несколько мелких обстоятельств усугубили эту неприязнь. Филигранные рисунки Эми, выполненные чернильной ручкой, затмели собой расписные вазы, выставленные на продажу Мэй. Это стало первым уколом её самолюбию. Затем на балу покоривший сердца всех девушек Тюдор потанцевал с Эми 4 раза, а с мы всего раз, и самолюбие её получило второй укол. Но самой горькой обидой, разъедавшей её душу и дававшей, по её мнению, ей право вести себя недружелюбно, был нашёптанный любезными доброжелателями слух, что сёстры Марч потешались над ней у Лемов. Винить в этом следовало Джовит, именно её комичная пародия на Мэй оказалась слишком достоверной. Что не ускользнуло от внимания присутствующих, а Азерники Леммы взяли и проболтались всем об этой шутке. Однако виновницы об этом не догадывались, и можете себе представить ужас Эми, когда вечером накануне ярмарки там носила последние штрихи в оформлении своего красивого столика, и к ней подошла миссис Честер. Насмешки над дочерью, разумеется, были ей не по нутру, и она произнесла бесстрастным тоном, смирив Эми ледяным взглядом. Видишь ли, дорогая, другие девушки посчитали, что не стоит отдавать этот прилавок никому, кроме моих девочек, так как он занимает самое видное место, а некоторые считают его к тому же самым красивым. Поскольку мои дочери больше всех старались ради ярмарки, я считаю, что они должны занять это место. Мне очень жаль, но я знаю, что ты искренне заинтересована в нашем общем деле. И маленькое личное разочарование тебя не слишком огорчит. Можешь занять любой другой прилавок. Миссис Честер воображала, что ей будет легко произнести эту маленькую отповедь, но когда пришло время это сделать, и она взглянула в ничего не подозревающие глаза Эми, смотревшей на неё с удивлением и тревогой, она поняла, что слова даются ей с трудом. Эми же почувствовала, что это не просто, но не могла понять, из-за чего её наказывают. чувство себя обиженной и не скрывая этого, она тихо проговорила: "Может, лучше мне вообще не участвовать?" "Что ты, дорогая, не принимай это близко к сердцу. Прошу, это вопрос чисто рациональный. Вполне естественно, что этот столик предназначенся моим девочкам по праву, так как ярмарка изведут о ней. Я лично считаю, что он тебе очень подходит и весьма благодарна, что ты так старалась его украсить. Но личными устремлениями порой приходится жертвовать. И я прослежу, чтобы тебе досталось хорошее место. Может быть, столик с цветами. Малыши сперва взялись за него, а теперь не хотят. Ты могла бы сделать его очаровательным, и цветы всегда привлекательны. Особенно их любят джентльмены, добавила Мэй и бросила на Эми взгляд, который заставил ее догадаться о истинной причине внезапной нимилости. Она сердито залилась краской, но решила не обращать внимания на девиц с орказом и ответила с неожиданным благодушием. Пусть будет так, как вы пожелаете, миссис Честер. Я сейчас же освобождаю этот столик и буду присматривать за цветочным, если вам так угодно. Можешь забрать свои вещи и выставить их за своим столиком, сказала мы, ощутив небольшой укол совести при виде красивых полочек, раскрашенных ракушек и изящных миниатюр, которые Эми с такой любовью изготовила и расставила на столе. Она сказала это с самых добрых побуждений, но Эми поняла её привратна и поспешно отвечала: Да, конечно, если они тебе мешают. Она беспорядочно сгребла свои вещи, фартук и ушла, чувствуя, что ей самой и её произведениям искусства нанесено непростительное оскорбление. Теперь она сердится. Ох, и зачем я только попросила тебя поговорить с ней, мама? Мэй безутешно взирала на возникшие на её столике пустоты. Ссоры между подругами быстро забываются, ответила миссис Честер, чувствуя себя немного виноватой в случившемся, и не зря Малышки за цветочным столиком с восторгом приветствовали Эмис и её сокровища. И столь радушный приём несколько утихомирил её обеспокоенный дух. Она взялась за работу, поставив себе цель добиться успеха с цветами, раз этого не вышло с рисунками. Но всё казалось было против неё. До начала ярмарки осталось совсем мало времени, а она устала. Все занимались своими делами и не могли ей помочь. Малыши только мешали, суетились и тараторили как стая сорок. А их простодушные попытки сохранить идеальный порядок на прилавке приводили лишь к большему беспорядку. Арка из вечнозелёных веточек, которую воздвигла Эми, не желала оставаться на месте, шаталась и грозила упасть ей на голову, когда она стала наполнять цветами висячие корзины. Она пролила воду на свой лучший рисунок и на щеке Купидона образовался коричневый потёк. А родом молотком она попала себе по пальцам и подхватила простуду стоя на сквозняке. Последняя неприятность наполнила её плохим предчувствием насчёт предстоящей ярмарки. Любая девушка, перенёсшая похожие беды, посочувствовала бы несчастной Эми и пожелала бы ей справиться с задачей. Когда вечером она рассказала о случившемся домашним, те были возмущены. Мама пожалела Эми, но подтвердила, что та поступила правильно. Бэт заявила, что вовсе не пойдёт на ярмарку, а Джо потребовала знать, почему Эми не забрала свои прекрасные рисунки и украшения. И не оставила этих злых людей поразибать без нее, потому что если они злы, это не значит, что я должна быть такой же. Ненавижу склоки. И хотя я вправе обижаться, я не стану этого показывать. Так они почувствуют мою обиду гораздо сильнее, чем если я разражусь гневной тирадой или сделаю что-то с горечью. Верно, мама? Вот это хороший настрой, моя дорогая. Поцелуй в ответ на удар всегда лучше, хоть порой и не просто сдержаться. Ответила мама. И в её словах слышалась мудрость человека, который не только проповедует, но и живёт этой моралью. Несмотря на вполне естественное желание возненавидеть недоброжелателей и отомстить, Эми оставалась верной своему решению весь следующий день, вознамерившись победить врага добротой. И у неё неплохо получалось, а всё благодаря неожиданному, но весьма своевременному молчаливому напоминанию. Пока её маленькие помощницы в подсобке наполняли корзины цветами, Она раскладывала на прилавке лоты, и взгляд её упал на её любимую вещицу маленький старинный блокнот, найденный отцом среди его сокровищ. С листами прозрачной кальки, на которых она нарисовала прекрасные миниатюры к различным текстам. Со вполне объяснимой гордостью она листала страницы с изящными рисунками и остановилась на одной цитате, заставившей её задуматься. На роскошном свитке с красной, голубой и золотой каймой, изображавший дух добра помогающих друг другу среди шипов и бутонов значились слова: возлюби ближнего своего, как самого себя. Мне надо бы следовать этому завету, а я не следую, подумала Эми, переводя взгляд с яркой миниатюры на недовольное лицо Мэй за высокими вазами, которые не могли закрыть пустые места, где прежде лежали работы Эми. Эми постояла минуту, переворачивая страницы, и в каждой ей виделся кроткий упрёк. в недоброжелательности и немилосердии духа. Ежедневно добрые люди, не воображающие себя пасторями, преподают нам немало мудрых и истинных уроков на улице, в школе, на работе и дома. Даже ярмарочный прилавок может стать кафедрой и напомнить о хороших и полезных словах, которые всегда уместны. Так совесть Эми прочла ей маленькую проповедь на видную старинной книжецей, и случилось это прямо за цветочным прилавком. А Эми в ответ Сделала то, что многие из нас делают, отнюдь не всегда. Приняла проповедь близко к сердцу и немедля претворила усвоенное в жизнь. У столика Эми стояла компания девушек. Они восхищались красивыми вещицами и обсуждали смену продавщиц. Они говорили в полголоса, но Эми знала, что речь идет о ней и что они слышат лишь одну версию истории и будут судить о ней соответственно. Это было неприятно, но ее переполняло благодушие, и ей выпала возможность доказать свою доброту. Она услышала, как Май удручённо произнесла: "Жаль, что так вышло. Времени на изготовление других вещей у меня нет, а заполнять пустое место всяким хламом не хочется. Столик выглядел законченным, а теперь он испорчен". "Но если ты попросишь её вернуть рисунки, она наверняка согласится", заметила одна из девушек. "Как я могу её просить после всего, что случилось?", воскликнула Май. Но тут через зал до неё донёсся голос Эми, которая вежливо произнесла: Можешь взять эти сунки, если хочешь. Бери, какие нравятся, без разрешения. Я и сама хотела предложить вернуть их, ведь они предназначались для твоего прилавка, а не для моего. Вот они, бери, пожалуйста. И прости, что я поспешила забрать их вчера. С этими словами Эми с кивком и улыбкой отнесла рисунки за прилавок мы и поспешила вернуться к своему столу, чувствуя, что совершить дружелюбный поступок проще, чем оставаться и выслушивать благодарности. Как она добра. was clicked 01 из девушек Эми не расслышала, что ответила Мэй, но другая молодая женщина Чейндраф, видимо, слегка окислился под действием лимонада, который ей поручили готовить, с неприятным смешком заявила: "Очень добра", учитывая, что за цветочным столиком она никогда бы не продала свои рисунки, и знает об этом. Эти слова глубоко ранили Эми, ведь когда мы приносим даже небольшую жертву, нам хочется, чтобы её оценили. И в мгновение Эми пожалела о своём поступке, осознав, что не всякая добродетель вознаграждается. Но она заметила, что несмотря ни на что, настроение её улучшилось. Столик расцвёл под её умелыми руками, её маленькие помощницы оказались очень добры, и один лишь хороший поступок удивительным образом развеял обстановку. День выдался длинным и трудным для Эми. Она сидела за столом одна, её маленькие помощницы вскоре убежали. А летам мало кто хотел покупать цветы, и букеты стали увидать задолго до наступления вечера. А вот столик с художественными изделиями больше всего привлекал взгляды, и целый день возле него толпились люди. Продавщицы сновали туда-сюда с важным видом и гремели монетками в ящиках для пожертвований. Эми часто бросала в их сторону печальные взгляды. Ей очень хотелось быть там, за своим столиком, где она чувствовала себя как дома и была счастлива. А не сидеть в углу в одиночестве и праздности. Кому-то другому такое времяпрепровождение могло бы показаться приятным, но красивой и веселой юной девушке было не просто скучно. Этот день превратился для нее в настоящее испытание. И мысль о том, что вечером сюда придут ее сестры Лори и его друзья и обнаружат ее в таком положении, казалась пыткой. Домой навернулась лишь под вечер, и ее бледный молчаливый вид сразу сообщил Марчем о том, что день выдался не простой. хотя и мне жаловалась и даже не рассказывала, чем занималась. Мать налила ей чаю, плеснув в него лишнюю порцию травяного бальзама, Бет помогла одеться и сплела очаровательный веночек для её волос. А Джо удивила всю семью, одевшись с необычайной аккуратностью и мрачно намекнула, что, кажется, назревает гроза. "Только не груби никому, Джо, умоляю. Я не собираюсь устраивать скандал. Пусть всё забудется, а ты веди себя прилично", взмолилась Эми. И вышла пораньше Надеся свежить свой бедный столик свежесрезанными цветами. Я лишь планирую быть со всеми милой и очаровательной, чтобы они как можно дольше задержались в твоём уголке. Тэдди с ребятами тебе помогут. Вот увидишь, мы ещё повеселимся, успокоила её Джо и перегнулась через калитку, высматривая Лори. А услышав в сумерках знакомые шаги, выбежила ему навстречу. Это вы мой кавалер? Конечно, я, моя леди. Лори взял её под руку с видом человека, чьё самое заветное желание исполнилось. Ох, Теди, знал бы ты, что у нас здесь творится. И Джосс сестринским пылом поведала ему о несчастьях Эми. Мои ребята собираются заехать, и пропади я проподам, если не заставлю их купить все цветы до последнего, а после держаться поближе к столику, пообещал Лори с готовностью бросившись на выручку подруге. Эми говорит, что цветы подвяли. А свежие могут вовремя не поспеть. Не хочу быть несправедливой или подозрительной, но можно ли рассчитывать, что твои друзья придут? Когда кто-то делает гадость однажды, от него следует ожидать чего-то подобного и в будущем. Недовольным тоном заметила Джо. Разве Хейс не срезал для вас наши лучшие цветы? Я велел ему вам помочь. Я об этом не знала, а он, видимо, забыл. Дедушке твоему не здоровилось, а мне не хотелось волновать его и спрашивать разрешения, хотя цветы были нам очень нужны. Джо, дорогая, с чего ты взяла, что нужно спрашивать разрешение? Эти цветы считай твои. Разве мы не всем делимся поровну? произнёс Лори тоном, на который Джо всегда хотелось ответить колкостью. Нет уж, Вольте. Зачем мне половина твоего? Некоторые твои вещи мне вообще не подойдут. Но нам некогда стоять и обмениваться любезностями. Мне нужно помочь Эми, а ты иди, прихорошивайся и будь добр, попроси Хейса срезать лучше цветов и отнести их в ратушу. Тогда я буду благодарить тебя вечно. Можешь начать уже сейчас. С таким коекством ответила Лори, что Джонни гостеприимно захлопнула калитку прямо у него перед носом и крикнула через прутья: «Ступай, Лори, я занята». Усилиями заговорщиков тем вечером ситуация на ярмарке в корне переменилась. Хейз прислал к столику Эми Кипу свежих срезанных цветов и чудесную корзину с цветочной композицией для украшения стола. Семейство Марчей явилось в полном составе, и Джо превзошла себя. Покупатели подходили к цветочному столику и задерживались надолго, смеясь над бестолковыми шутками Джо и восхищаясь хорошим вкусом Эми. Им очевидно было очень весело. Лорис с друзьями благородно выкупили большую часть товара, а после разбили лагерь у столика, и неприметный уголок, где расположилась Эми, стал самым оживлённым в зале. Эми повеселела и из благодарности стала бойкой и обходительной. про себя думая, что добродетель всё-таки вознаграждается. Джо Абрассова соблюдала все правила приличия и, оставив Эми стоять за прилавком, в окружении своей почётной гвардии, пустилась в обход по залу и собрала все сплетни, постепенно смекнув, почему сёстры Честер сменили дислокацию. Ясное дело, она разозлилась, но тут же упрекнула себя в этом и пообещала себе восстановить репутацию Эми как можно скорее. А узнав о том, как Эми распорядилась своими рисунками с утра, восхитилась сестрой и сочла ее образцом великодушия. Проходя мимо столика с художественными произведениями, она принялась выясматывать рисунки сестры, но не увидела их. Убрала из глаз долой решила Джо, которая легко прощала обиды, нанесенные ей самой, но вскипала при мысли, что обидели кого-то из ее родных. Добрый вечер, мисс Джо. Как дела у Эми? спросила Мэй примирительным тоном, ведь ей хотелось показать, что она тоже может быть великодушной. Она продала все, что можно, и теперь веселиться. Цветы всегда привлекают взгляды, знаешь ли, особенно их любят джентльмены. Джо не удержалась и отпустила эту колкость, но Мэй так покорно снесла укол, что Джо сразу же пожалела о содеянном и принялась хвалить большие вазы, которые так никто и не купил. А где же книжка с миниатюрами Эми? Я хотела купить её для отца, сказала Джо, который очень хотелось узнать судьбу рисунков сестры. Все рисунки Эми давно разошлись. Я позаботилась, чтобы их увидели те, кому они точно понравятся. И мы заработали на них неплохую сумму, ответила Мэй, которая, как и Эми в тот день, удалось позабыть о мелочной неприязни. Удовлетворив своё любопытство, Джо поспешила к цветочному столику поделиться хорошими новостями. Услышав, что сказала Мэй и как она держалась, Эмира счувствовалась и удивилась. А теперь, джентльмены, я попрошу вас обойти другие столики и проявить такую же щедрость, которую вы проявили за моим. Обратите особое внимание на столик с художественными изделиями. Велела Эми команде Тедди. Так девочки прозвали его друзей по колледжу. В атаку, Честеры, таков девиз того столика. Но вы же, пожалуйста, будьте джентльменами и не жалейте деньжат на эти высоких художественные вазы. Добавила неугомонная Джо, и отряд ее верных солдат приготовился выступить на поле брани. Слушаю и повинуюсь, командир. Хоть цветы мне ваз в стократ милее, ответил Паркер младший в отчаянной попытке состричь и одновременно сделать комплимент Эми. Впрочем, Лори тут же умерил его пыл, сказав: «Неплохо для такого малыша сынок». И отечески погладив по головке, подтолкнул к столику Мэй. Купи вазы, шепнула ему Эми. желая окончательно затушить пламя раздора. К великому удовольствию Мэй мистер Лоуренс не только купил вазы, но и прошелся по залу, зажав их под мышками. Прочие джентльмены столь же поспешно накупили всяческих хрупких безделушек, после чего беспомощно бродили по залу, нагруженные восковыми цветами, расписными веерами, изящными альбомами и прочими практичными и полезными приобретениями. Пришла тетушка Кэрол, выслушала историю о случившемся. удовлетворенно улыбнулась, отвела миссис Марч в сторонку и шепнула ей что-то, от чего последняя просияла и взглянула на Эми со смесью гордости и тревоги, хоть и ничем не выдала причины своей радости, открыв ее лишь через несколько дней. Ярмарка имела огромный успех, и прощаясь с Эми и желая ей доброй ночи, Мэй не стала, как обычно, рассыпаться в восторженных благодарностях, а лишь ласково поцеловала ее и бросила на нее взгляд, говоривший: «Давай простим друг друга». И обо всём забудем. Эми это вполне устроило, и придя домой, она обнаружила вазы, мои расставленные на каминной полке в гостиной, и в каждой красовался великолепный букет. Награда за благородство великодушный Мис Марч торжественно объявил Лори. "В тебе оказалось куда больше морали, щедрости и высоты духа, чем я ожидала, Эми. Ты вела себя чудесно, и я прониклась к тебе глубоким уважением", тепло промолвила Джо. когда вечером они расчёсывали друг другу волосы. Мы все уважали тебя больше, а я ещё сильнее тебя полюбила за то, что ты с такой готовностью простила Мэй. Представляю, как тяжело было это сделать после того, как ты так долго готовилась и мечтала сама продать свои красивые рисунки. Я бы не смогла отреагировать столь благосклонно, добавила Бет, которая уже лежала в кровати. Не перехвалите меня, девочки. Я лишь отнеслась к Мэй так, как хотела бы, чтобы относились ко мне. Вы смеётесь надо мной, когда я говорю, что хочу быть настоящей леди. Но я очень стараюсь быть благородной и в мыслях, и в манерах, и делаю всё, что мне по силам. Это трудно объяснить, но мне хочется быть выше мелочной злости, глупых капризов и пороков, свойственных многим женщинам. Пока я даже на шаг не приблизилась к идеалу, но стараюсь как могу и надеюсь со временем стать похожей на маму. Эми говорила так искренне, что Джо с сердечно обняла её и промолвила: Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, и больше никогда не стану над тобой смеяться. А идеал ближе, чем ты думаешь. И мне, пожалуй, стоит поучиться у тебя истинной вежливости. Ведь ты, кажется, постигла это тайное искусство. Не оставляй попыток, дорогая. Однажды ты получишь свою награду, и никто не будет радоваться этому больше меня. Эми действительно получила свою награду уже на следующей неделе. Но Джо оказалось не так-то просто этому порадоваться. Пришло письмо от тети Карол, и лицо миссис Марч осветилось такой радостью, что Джо и Бет, сидевшие рядом, немедленно потребовали узнать, что за хорошие новости оно принесло. Через месяц тетя Карол едет за границу и хочет, чтобы я поехала с ней, воскликнула Джо и не в силах сдержать восторг вскочила со стула. Нет, дорогая, не ты, а Эми. Ох, мама, но Эми еще маленькая. Сначала моя очередь. Я так давно об этом мечтала. Мне это пойдёт на пользу, и будет так замечательно. Я должна поехать. Я Боюсь, Джо, это невозможно. Тётя выбрала Эми, это окончательное решение, и мы не вправе диктовать ей условия, когда она делает нам такое одолжение. Вот так всегда. Эми достаётся всё самое интересное, а мне лишь тяжёлый труд. Ох, как же это несправедливо! пылко воскликнула Джо. Увы, Джо, в случившемся отчасти виновата ты сама. Когда мы с тетей на днях разговаривали, она с сожалением отозвалась о твоей резкости и чересчур независимом характере, а в письме кажется приводит твои собственные слова. Поначалу я хотела пригласить Джо, пишет она, но поскольку та сказала, что не любит, когда ей делают одолжения и терпеть не может французский, я, пожалуй, не стану рисковать. Ими более послушная и из нее выйдет чудесная компаньонка для Фло. И я знаю, что могу рассчитывать на ее благодарность. Ах, мой язык, мой проклятый язык! Ну почему я не держала рот на замке? Простонала Джо, вспомнив свои слова, которые сослужили ей такую дурную службу. Узнав, откуда взялись цитаты в тете нам письме, миссис Марч огорченно проговорила: «Жаль, что ты этого не сделала. Но на этот раз тебе не на что надеяться. Постарайся не унывать». И не порть ейми радостью, упрёками и сожалениями. Постараюсь, ответила Джо и отчаянно заморгала, опускаясь на колени и поднимая корзинку, которую она радостью 허прокинула. Пусть ейми станет для меня примером. Я не просто изображу радость, но попытаюсь искренне порадоваться за неё и ничем не омрачить её счастье, хотя это будет нелегко, ведь я ужасно разочарована. И бедная Джо уронила несколько очень горьких слёз на маленькую пухлую подушечку для иголок. Джо, дорогая, я, конечно, большая эгоистка, но рада, что ты никуда не едешь. Ведь мне так не хочется с тобой расставаться, прошептала Бет и обняла её вместе с корзинкой. Её объятие было столь ласковым, а взгляд столь любящим, что Джо успокоилась, несмотря на острое раскаяние, за которого ей хотелось надавать себе самой по ушам и смиренно умолять тётю Кэрл всё-таки сделать ей ненавистное одолжение и убедиться, что она Джо тоже умеет быть благодарной. К приходу Эми Джо нашла в себе силы порадоваться вместе со остальными. Не так бурно, как обычно, но по крайней мере вслух не сокрушаясь об удаче Эми. Что до последней, новости безмерно оччастливили её, и весь день она пребывала в тихом восторге, а к вечеру начала собирать краски и карандаши, оставив такие мелочи, как платьи, деньги и паспорта, на туры менее творчески. Это путешествие для меня не только развлечение, девочки, с чувством произнесла Эми, очищая от красок свою лучшую палитру. Оно определит мою карьеру. Ведь если есть во мне хоть капля гениальности, время это выяснится, и я непременно сделаю что-нибудь, чтобы это доказать. А если нет, если нет этой капли, сказала Джо, которая сидела с красными глазами и шила воротнички, предназначенные Эми. Тогда придётся мне вернуться домой. И обучать рисованию, так и буду зарабатывать на жизнь с философским спокойствием, ответила жаждущая славы Эми. Но лицо ее при этом так скривилось, что она принялась очищать политру с удвоенным рвением, намереваясь предпринять самые отчаянные меры, чтобы не допустить краха своих надежд. Не станешь ты зарабатывать на жизнь, тяжелый труд тебе не навистен. Ты вернешься, выдешь замуж за богатого и будешь всю жизнь как сыр в масле кататься, ответила Джо. Твои пророчества иногда сбываются, но это во мне, кажется, не суждено осуществиться. Хотя мне бы этого хотелось. Если я не смогу стать художницей, то мечтаю по крайней мере помогать тем, у кого достаточно таланта, улыбка ответила Эми. Роль меценатки и всеобщей благодетельницы нравилось ей гораздо больше, чем бедной учительнице рисования. Джов вздохнула. Если ты об этом мечтаешь, значит, так и будет. Твои мечты всегда сбываются, не то что мои. А ты бы хотела поехать? спросила Эми, задумчиво постукивая мастихином по носу. Больше всего на свете. Тогда через год или два я пошлю за тобой, и мы вместе будем откапывать древности на форуме, и осуществим всё, о чём мечтали столько раз. Спасибо. Напомню тебе об этом обещание, когда счастливый день наступит. Если он наступит, ответила Джо. принимает туманные, но щедрые предложения Эми со всей благодарностью, на которую была способна. Времени на приготовления осталось совсем немного, и до самого отбытия Эми в доме развелась кипучая деятельность. Джо держалась молодцом до самого конца, но когда голубая ленточка Эми наконец скрылась из виду, удалилась в свое убежище на чердак и выплакала все глаза. Эми тоже храбрилась до самого отплытия парохода, но когда матросы уже собрались поднимать трап, внезапно осознала. что целый океан вскоре расстелится между ней и теми, кто любит её больше всего на свете. Крепко обняла Лори, последнего из провожающих, и всхлипнув сказала: "Ох, Лори, заботься о них вместо меня. И если что-то случится, позабочься, дорогая, будь покойна. А если что-то случится, приеду тебя утешить", прошептал Лори, не подозревая, что судьба однажды призовёт его держать обещание. И так Эми отплыла в старый свет, который юным сердцам всегда видится новым и прекрасным, а ее отец и друг наблюдали за ней с берега и горячо надеялись, что лишь удачи выпадут на долю жизнерадостной девочки, что махала им рукой до тех пор, пока не стало видно ничего, кроме ослепительных бликов летнего солнца на воде.